Глава 18. О старом вампире, полицейских отчетов и одной очень ловкой девице. Диего Тайрен Квенту Дель Фавора. Какого хрена мне тут из убойного пишут? Квестер Игнац, глава отдела спецотрядов, хряснул пачкой бумаги по столу. Солнце пыталось палить через толстую штору но начальство давно перешло границы вампирской юности и могло безболезненно для себя орать хоть сутками напролет, не боясь рассветов. «Диего, туды твою через пепелище! Вы, три оперативника, выпустили из комнаты подозреваемую при наличии трупа, два оперативника и новенькая менталистка. Ровно правил я, для точности. Ладно, два оперативника». Покладисто пропел вампир, обходя вокруг стола. Воззрился на меня через красные круглые очки, которые надевал для солидности. Два, два оперативника-оборотня упустили человеческую девку. Она вышла из соседней двери, и пройти ей на выход был ровно шаг. А мы с Вита находились на другом конце комнаты, в человеческих ипостасях. Стояли над трупом. Но вы же и так все знаете. Не только от коллег, но и наши отчеты читаете. Так что оправдываться я не буду. Но готов выслушать критику и с ней согласиться. Я наглел. Но по-другому с Игнацем сложно. Он любил ругаться, шипеть в лицо, пугать всевозможными способами. Причем каждый раз по-разному. В поисках слабины. А я как-то не собирался его бояться даже показательные и для облегчения совместной работы. Поэтому уселся в кресло у письменного стола, положил ногу на ногу и расслабился, вежливо кивая и думая о своем. «Вот что мне с тобой делать, Афавора!» Совсем другим тоном произнес вампир. «Ты бы от одного моего вида трястись должен, между прочим, и бежать работать еще лучше, как заведенный!» Он боком уселся на стул, и еще ниже опустил очки на нос. Они явно мешали ему нормально видеть. «Это все фейри кровь!» Изящный белый палец покачался в воздухе. «На вид типичный оборотень, но, признайся, в глубине души ждешь, чтобы тобой все восхищались, на руках носили и твой детородный орган зацеловывали. Да не дай холмы!» Искренне отрекся я. Только такой старый вампир, как Игнат, мог фривольно отзываться о фейри, в присутствии самого Фейли. А я как-никак им был. Пусть и оборотня во мне всегда было больше. И за эту бесшабашную наглость я уважал Квестера. Терпел все его уставшие привычными наезды. Остальные, как только узнавали про примесь моей крови, начинали смотреть снизу вверх, восторженно радуясь присутствию высшего наставника. Даже парней из отряда пришлось приручать. Доказывать им, что я нормальный. А будь по-твоему, можешь продолжать идти по следу, — пробурчал Игнац. Я ничего так и не попросил, но оба мы понимали, я не отступлюсь и продолжу поиск грозы менталистов. На сегодня у отряда отгул. Отдохнете, родных проведаете. Очень тебя прошу, хоть один день тишины. Такая мелочь, день без трупов. Просто не надо и все. Сейчас за Рембе сообщу, чтобы он вас официально в график отгулов поставил. Скажем, в награду за кузнечика. Вот так. А? Молодец я. Молодец. И начальство принялось с довольным видом печатать в коммуникатор. Да не вопрос. День так день. Потренирую своих. Встречусь с НОА. Узнаю, какие новости по павлине. И самое важное. Спокойно спланирую операцию по близнецам чтобы в этот раз все прошло без форс-мажоров. «Квестер, все будет нормально», — сказал я, вставая с кресла. «О, ты не представляешь, сколько раз я слышал это за службу!» — хмыкнул тот, сверкнув клыками. «Помнится, собрали банду кастратов лет десять назад. Пол команды в отключке, трубы вокруг. Мне эти тонкоголосые хирурги обе ноги резаками отхирачили. И подбегает ко мне молодой командир ночного, вот прям как ты, пару месяцев на должности, и орет прямо в лицо. «Квестер, не волнуйтесь, все будет нормально. А штаны у него, как сейчас помню, мокрые. Да, нормально будет, если бы». Он подмигнул мне нежно-голубым, почти прозрачным глазом и проникновенно сказал. «Иди, иди, котик, только когда обделаешься, вспомни мои слова. Нормально?» У нас не бывает. А я пока наверх объяснительную подам. Красиво объясню, зачем мои силовики вдруг поперлись в стрип-клуб. И как случайно нашли там жмурика. Отлично звучит, а? Следственных же действий вы проводить не имеете права. Поэтому от трупы исключительно спотыкаетесь. Но не будь сукой. Сходи в убойный отдел. Расскажи сам, что к чему. Но в курсе, что вы держите след. Прикроет, если вы ее в дело возьмете. Присмотрись. Она дамочка дельная». Мой коммуникатор дернулся, выдавая сообщение от Зарембы о плановом выходном. Звук я, следуя привычке, отключил перед встречей. «Эх, день простоя». Мы еще немного поговорили с Квестером о возможности совместной работы с ребятами за отдела убийств. И выходил я из кабинета начальства уже с определенными планами которой осталось только полирнуть в спокойном одиночестве. Но, но... Я пытался представить сочную брюнетку, а вместо нее вспоминал большие наивные глаза да пряди с медной рыжиной. И это было проблемой. Связаться с менталисткой — дурь редкостная. Чем я только думал. Такие девушки витают в облаках, требуют внимания, заботы, серьезного отношения. Эти самые отношения мне и раньше были не к месту, а сейчас и вовсе не по судьбе. Надо перестать тянуть к ней лапы. Показательно, чтобы ни у кого не осталось сомнений или надежд выгулять бродягу, отдохнув с кем-нибудь ненапряженным. С Мирабеллой, например, или той же Ноа, совмещая приятное с полезным, чтобы все было со мной ясно, кобелем распутным. «Диего, привет!» — окликнул меня, бодро-рысящий через двор Вита. «Ты чего не спишь?» — удивился я. «Только не говори, что Буч или Джок тоже встали». «Эти-то дрыхнут. Куда им по солнцу?» — беззаботно ответил Леопард. «Только Ева наша с утра своего приятеля дождалась, а когда Зерамба за подписью Игнаца отпускной день официально подтвердил, с ним, в смысле с твоим братом, и умчалась. Ты же ей вчера на прямой вопрос не ответил?» Имеет право. Только вот что я скажу, я уже не слушал. Я мчался к проходному пункту. Наглая. ррр, безмозглая, упрямая девица. Ушли они, отрапортовал на мой вопрос дежурный. При виде меня он начал судорожно застегивать верхнюю пуговицу Кителя, но никак не попадал в петельку. Точнее, уехали. Жених ейный посадил коппера нетороку в авто и укатили только пыль столбом. Проклятие! Я не мог так легкомысленно сбежать из участка. По факту убийства предстояло заполнить несколько бланков на десятки страниц, передать их в отдел Ноа, лично с ней встретиться, объяснить кое-какие тонкие моменты. Пришлось доставать коммуникатор и писать брату. «Алекс, на наших менталистов охотятся. Ты понимаешь, что Ева в опасности. Что хочешь, делай, но возвращай ее немедленно». Евангелина Нитарока Алекс вел машину и весело болтал. О практике в отцовской компании, о том, как встретил товарища по столичному университету, посидел с ним в баре, посплетничал о сокурсниках, кто где, вообще отлично провел время. Друг детства был весел, явно рад меня видеть, но от чего то вел себя нервно. Я видела, как он искоса бросает на меня быстрые взгляды, словно хочет что-то сказать и не решается. Считывать эмоции близкого человека это как без приглашения зарезать в душу. Мы еще детьми договорились, что Алекс и я не читаю, поэтому я кивала, рассеянно улыбалась, и надеялась, что мой импульсивный друг долго скрывать свои мысли не будет, а решится и расскажет, что его томит. Так и вышло. Ева, после нашей переписки, какой? Насчет побыть твоим парнем? Так бы и отчехвостила себя за дурацкое сумасбродство. Сама страхов по привычке напридумывала, да еще впутала ни в чем не повинного парня, спровоцировав его ссору с братом. Очень некрасиво. Забудь, Лекс. Я побаивалась, что на службе приставать будут, но оказалось, что с этим строго. Парни все отличные. Ты меня неправильно поняла. Он повернул голову, и я увидела волнение в его голубых глазах. Ты была права, Ева. «Нам надо попробовать». Слова прозвучали, как гром среди ясного неба. Хотелось переспросить его, может, я что-то неправильно еще поняла, но он зачистил, не давая мне опомниться. «Мы лучший вариант друг для друга, однозначно. Я никому так полностью не доверяю, как тебе, даже родителям. Ты уже в курсе про Диего, да? Вижу, что в курсе. Брат не иголка в стоге сена, его не спрячешь». — Знаешь, когда я узнала, что мы сводные, ни за что не угадаешь. — Родители сказали тебе после того, как он уехал учиться? Алекс свернул на обочину, останавливаясь. Взъерошил ладонью уложенной в аккуратную прическу волосы, выдавая, насколько тяжело ему дается разговор. — Позавчера. Они сообщили мне, что мой брат-полукровка позавчера. Испугались, что я узнаю от кого-то со стороны. Диего не послушался и вернулся в город работать ничего не скрывает, представляешь их шок. До этого все это было долбаным семейным секретом, позором жутким для нашего трясущегося над чистокровностью папочки. А кто? Я не договорила, но Алекс всегда понимал меня с полуслова. Отец. Ферри брата нам нагулял отец. Еще и ругал его, дисциплинировал постоянно, за любую провинность наказывал. Я же почти не общался с братом до отъезда. Мы встречались-то только за ужином. Не трогай Диего, он у нас странный. Не ходи к нему, не нужно, чтобы вы стали похожи. Они и комнату его в дополнительный кабинет переоборудовали сразу после отъезда. Сразу, словно и не было старшего ребенка. Стерли следы. Алекс посмотрел на меня потерянно. Семейный мир его качался, сбрасывая все привычные ориентиры. «Только ты, Ева, только ты у меня и осталась. Пожалуйста, не говори, что ты передумала». Он схватил меня за плечи и притиснул к себе, не сдерживая силу, опаляя жаром, не скрывая боли от неожиданно свалившегося одиночества. Температура оборотней всегда была выше человеческой. Я и раньше часто грелась, просто прижимаясь к его плечу. А сейчас горячие объятия воспринимались совсем по-иному. Но дашь мне время подумать, осторожно спросила я, поднимая голову. Конечно, он медленно, осторожно, намекающе наклонился, провел, не касаясь, только опаляя дыханием по линии подбородка, посмотрел с надеждой вопросительно. До этого я позволила себе обнять только одному мужчине, опытному, циничному, ничего не обещавшему, и прямо при мне флиртовавшему, с любой маломальски симпатичной женщиной. Этот другой прямо сообщил, что не собирается вступать в отношения и предложил себя как временный вариант. Может быть, пора все расставить на свои места и перестать заниматься глупостями. Передо мной был мой Алекс, родной, и надежный, который не обманет, не назовет временный. Ему сейчас тяжело, а я вместо сочувствия сижу и думаю о его брате. Прерывисто вздохнув, я сжала руки на коленях и не смогла отказать. Не смогла оттолкнуть, замерла, тем самым разрешая прикоснуться легко и нежно, почти невинно, впервые соприкоснуться губами с зарождающимся намеком на нечто новое, трепетное, особое напряжение между мужчиной и женщиной. Всю оставшуюся дорогу к дому он посматривал на меня с удовлетворенным облегчением сверкал теплыми улыбками, мечтательно щурился. Встретившую нас бабушку, закружил в объятиях, приведя ее в полное недоумение. «Миссис Неторока, я так счастлив!» «Да отпусти меня, оглашенный!» Ба вырвалась и шлепнула его по плечу кухонным полотенцем. Тигра она привыкла гонять с кухни еще мальчишкой и не собиралась его воспринимать по-другому, в соответствии с новым статусом и набранной взрослой массой. Опять бандой свои решили собраться. Конечно, ба. Мы с Алексом друзья на всю жизнь, улыбнулась я, целуя в ухоженную, пахнущую любимым нашим цветочным мылом щеку. Со мной она обнялась с удовольствием. Я-то ее не подкидывала и не трясла, как подросток яблоню. Подкрашенные вражены волосы она уложила в мягкие волны. Ярко-желтый поясок подчеркивал еще тонкую талию. Со спины к ней часто подкатывали незнакомые мужчины и столбенели, обнаружив лицо с возрастной сеточкой морщин и ироничную улыбку. Алекс часто говорил, что достаточно посмотреть на мою ба, чтобы не переживать, какой станет моя внешность через много лет. Возможно, и не только друзьями скоро будем. Намекающе поправил меня Алекс, чья бесцеремонность иногда оказывалась чрезмерной. Это как? Бабушка подталкивая отправила нас на кухню, а сама схватила сумку, точно отправиться что-нибудь докупать мясного для Алекса. Мы с Евой подумываем встречаться. Глупость. Серьезно. Вы же дети совсем. Она остановилась в двери, глядя, как мы бросаемся к миске с пирожками, хихикая и шлепая друг друга по рукам. Алекс захохотал. Бархатным ракочущим смехом с небольшим горловым моторчиком, который могут издавать только кошки. И кажется, ба... Впервые увидела, что в нашей крошечной квартирке находится молодой мужчина. Она моргнула, качнула головой, так что блестящие пряди заплясали у нее по плечам. «Пройдет. Узнает твой папаша, и все быстро пройдет. Вы лучше пока воду на плиту поставьте, а я к соседке за фаршем сбегаю. И пирог с мясом для нашего жениха сопливого поставлю. Не принимает меня всерьез. Не верит». Заметил парень, хмурясь ей вслед. Я и сама пока не верю. Мясного и правда ничего не было. Зато какие пирожки с яблоками я нашла под салфеткой в миске на столе. Значит, нам надо больше тренироваться. Промурлыкал Алекс, обнимая меня за талию и отвлекая от почти надкушенной сдобы. — Ты чего? — Целуемся. Поворачивая лицо. — Да отстань ты от меня, я голодная. — Для тебя еда важнее поцелуев? «Ты даже не представляешь, насколько!» Пробубнила я, укусив румяный бачок и чуть не застанав от удовольствия. «Это намного круче!» Соскучилась я по домашней еде. И посмотрю на него, когда будет готов наш фирменный мясной пирог. Да оборотень с места не сдвинется, пока полностью не съест и не соберет крошки. Маленький Алекс даже в карман как-то кусок запихал, когда так наелся, что дышал с трудом, а вкуснятина в тарелке еще осталась. Я хлопнула его по руке, подтягивающей меня неприлично близко. Перед бабушкой было неудобно. Да и сама ситуация пока казалась несуразной, будто мне на обычную семейную вечеринку вдруг вздумалось прийти в карнавальном костюме. Вроде присутствующие, все свои, и простят любой вид, но ощущения дурацкие. — А ты сравни, — упорствовал Алекс. Обещала попробовать, значит попробуй. Нечего увиливать. Я нервничала. Мне было не до игр. Вчера был тяжелый день, позавчера тоже. Менталистам не рекомендовалось пребывать в стрессе долго, а я буквально купалась в нем всю неделю. Может быть и правда — забыться, расслабиться, довериться теплу близкого человека. Я со вздохом повернулась, подставляя губы. Мы едва успели коснуться друг друга, как за окном раздался странный шум и душераздирающий крик. Женский голос. «Бабушка!» Первым выскочил Алекс. Бежал, чуть ли не врывая дверь с петель. Двор он пересекал прыжками, а я упала с лестницы, сбивая колени, поднялась и побежала снова, совсем не почувствовав боли. Калитка, рядом с ней лежащая ничком ба, тонкие ноги в серых удобных туфлях, светлое платье с ярко-оранжевым пояском и медные волны волос, сбитые в пыли. Алекс осторожно перевернул хрупкое тело и выдохнул. Спокойно. Она жива.